Как добиваться жизненного равновесия? Научное исследование подтверждает, что одной из важнейших задач, стоящих перед большинством людей, является достижение жизненного равновесия. Люди склонны настолько сосредоточивать свое внимание и усилия на работе и других неотложных делах, что взаимоотношения и события, которые имеют для них действительно высокую ценность, отходят на задний план. В конце концов, люди попадают в зависимость от неотложных дел. Позвольте проиллюстрировать возможное решение данной проблемы истории человека, который попал в подобный водоворот срочных дел. Обратите внимание, сколько времени у него ушло на то, чтобы обдумать, что для него наиболее важно. После этого, исходя из выявленных критериев, он принял творческое решение, как организовать свою жизнь, чтобы достичь гармонии со своими приоритетами и установить желаемое жизненное равновесие. Ещё стоит обратить внимание на то, что решение возникло благодаря синергии между ним и его женой. А теперь слушайте. «У меня всегда были в высшей степени дружеские отношения с матерью. Нам пришлось немало вместе пережить, благодаря чему между нами установились замечательные взаимоотношения. Я любил свою мать и радовался каждой встрече с ней. Однако на определённом этапе жизни меня поглотили служебные дела, общественные хлопоты и семейные заботы. Моя жизнь стала настолько напряженной, что временами я неделями не мог добраться до телефона, чтобы просто узнать, как у нее дела. А когда все-таки находил минутку, чтобы ее навестить, не успевали мы присесть и начать разговор, как мне уже нужно было убегать. То очередное совещание, то срочное дело. Мое общение с этой удивительной женщиной перестало зависеть от меня. Мама никогда не настаивала на том, чтобы я приезжал к ней чаще. Но подобная ситуация не устраивала меня самого. Получалось что я не в состоянии распоряжаться собственной жизнью, раз не могу постоянно видеться с собственной матерью. Тогда вместе с женой мы провели мозговой штурм, чтобы найти решение проблемы. Она предложила установить конкретное время, которое я буду проводить со своей семьей и матерью, например, раз в неделю или две. Посмотрев календарь, мы выяснили, что каждую среду по вечерам жена занимается в хоре. Было решено, что в это время я буду навещать свою маму. Теперь мама знает, что раз в неделю или две я приеду к ней в конкретный день, в конкретное время. Мне не придется убегать через 10 минут, и никто не будет нас беспокоить. Если она хочет немного размяться, мы вместе идем на прогулку. Иногда она готовит, мы вместе ужинаем. Время от времени я вожу ее за покупками в супермаркет. Он расположен далеко, и она не любит ездить туда одна. Чем бы мы ни были заняты, мы постоянно разговариваем. О семье, о текущих событиях, о прошлом. Каждый вечер, который я провожу со своей матерью, Это мирный оазис в моей напряженной жизни. Я благодарен своей жене за один из лучших советов, которые она когда-либо мне давала. Это небольшая замечательная история – лишь маленький пример того, что можно сделать, если сосредоточить свое сердце и ум на действительно важных вещах и построить свою жизнь так, чтобы этого добиться. После смерти отца я решил, что должен уделять особое внимание взаимоотношениям со своей матерью, чтобы как-то компенсировать ее утрату я принял решение звонить ей каждый день до конца её жизни, несмотря на самые напряжённые графики командировок и независимо от того, где нахожусь. Кроме того, хотя мы жили на расстоянии 50 миль друг от друга, я старался навещать её как минимум раз в две недели. Она прожила ещё 10 лет, и я едва ли могу выразить глубину своей признательности за всё, что она сделала в жизни, и за то драгоценное время, которое мы провели вместе». Я понял, что регулярно общаясь с другим человеком, можно выйти на новый уровень понимания, который достигается почти с полуслова. Я обнаружил, что ежедневные разговоры по телефону не слишком отличались от наших встреч раз в две недели. Мы чувствовали такую же близость и такую же открытость и искренность, как тогда, когда были вместе. Было ощущение, что мы ведем непрерывный разговор. Разница в том, общались ли мы по телефону или лично, действительно почти не было что в какой-то степени меня удивляло, поскольку я всегда считал, что ничто не может заменить личного общения. Уверен, в подобном взаимодействии заключен еще и другой смысл. Поскольку частое общение предполагает постоянный обмен информацией, вы всегда в курсе происходящего. Поэтому вы можете использовать свое общение для того, чтобы делиться глубокими переживаниями и чувствами, вместо того, чтобы просто рассказывать друг другу о том, что произошло. Задушевное общение – дает возможность заглянуть друг другу в душу. «Мне очень повезло с женой, которая поддерживает меня, относится ко всему с пониманием и обладает менталитетом достаточности. Моя жена Сандра смотрит в жизни дальше собственного носа. Поэтому она не рассматривала время, которое я проводил со своей матерью, как время, когда меня нет рядом с ней. Она понимала, что мое общение с матерью на самом деле увеличивает глубину наших с ней отношений». Когда моя мама скончалась, на её могиле мы написали строчку из 29-го сонета Шекспира «О великий мой друг, дары любви твоей». Послушайте этот сонет и позвольте своему воображению наполниться яркостью и выразительностью каждой фразы. «Когда в немилости у счастья и людей Я плачу над моей проклятую судьбою И глухе небеса на вопль души моей И жребий свой кляну с бесплодную тоскую, Ревную ли к тому, кто посреди друзей Надеждами богат и блещет красотою. Завидую ли тем, кто кажется сильней, Меня талантами, успехом пред толпою? И презирать себя средь этих дум готов, Лишь вспомню о тебе и вновь стару душою. Несется песнь моя до дальних облаков, Как жаворонка звон над темною землею. О, велики мой друг дары любви твоей, И доля царская ничтожна перед ней. Возможно, лучше всего привнести равновесие в вашу жизнь может семья. Именно семья даёт толчок развитию самых важных качеств личности и обеспечивает величайший вклад в общество. Уверен, что, как сказал один из мудрых лидеров, самая важная работа, которую мы выполняем, происходит в стенах нашего собственного дома». Дэвид Маккей учил, «Никакие успехи в других сферах не способны компенсировать неудачу в семье». Мои убеждения относительно важности семьи настолько глубоки и сильны, что несколько лет назад я даже написал книгу под названием «Семь навыков высокоэффективных семей». Родительский долг является самой важной функцией лидера в жизни и способствует достижению высочайших степеней счастья и радости. Но если в отцовстве или материнстве не будут проявляться истинные лидерские качества, видение, дисциплина, страсть и совесть, Оно может стать источником величайшей печали и разочарования. Меня поражает, что незначительные изменения в жизни отдельного человека в отношении видения, дисциплины, энтузиазма и совести способны привести к колоссальным последствиям. Уверен, что каждый человек когда-нибудь удивится и опечалится, осознав, каких больших результатов можно было бы добиться благодаря столь маленьким изменениям. Полагаю, что основной и наилучшей проверкой лидерских способностей является то, как родители привносят в семью ощущение видения, как проявляют дисциплину и готовность идти на жертвы, чтобы реализовать это видение, как преодолевают тяжелые времена с глубоким энтузиазмом, настойчивостью и целеустремленностью, руководствуясь своей совестью. Если частично видение включает в себя передачу подобной семейной культуры из поколения в поколение, то благодаря этому жизнь сможет наполниться радостью, даже если мы больше ничего не добьёмся. Однако если нам этого не удастся, то не исключено, что успех в других сферах не сможет стать адекватной заменой. Я часто вспоминаю слова Джона Гринлефа Уитьера, которые будут здесь очень уместными. «Печальных слов на свете немало набралось. Печальнее всех вот эти. Могло, но не сбылось». Правда, другой автор сказал Никогда не поздно стать тем, кем мы могли бы быть.